На следующий день приехал Эдамс. Тушу Микки уже успели отвезти к мяснику, который немного поворчал насчет худобы лошади. Эдамс с Хамбаром подошли к опустевшему деннику Микки и, опершись о приоткрытую дверь, стали о чем-то разговаривать. Джерри высунулся из соседнего денника, увидел их и тут же спрятался обратно. «Я спокойно занимался своим делом. Принес Добину воды и сеном.